Глава четвертая. «Ну сколько можно? Уже полчаса чемодан никак не застегнет. Неужели все француженки такие?» Нинка то пересаживалась с дивана на стул, то выходила в кухню, делая вид, что пьет воду, то подходила к окну. Оно, как почти во всех старых парижских домах, было высокое, от пола до потолка, и сквозь растущие на узеньком балкончике цветы смотрела вниз на заманчиво пестреющую сладостями витрину кондитерской через улицу, то разглядывала старые фотографии в антикварных рамочках, которые стояли в гостиной на чем-то вроде старинного буфета без верха. И все это время тетушка с рассеянным видом бродила по комнате, то и дело вспоминала про очередные подарки, которые приготовила для Москвы, и чуть не забыла в спешке сборов или сетовала, что не все успела купить и теперь вот едет без такой совершенно необходимой вещи, как специальный полукруглый валик, на который кладут младенца для удобного кормления грудью. Сначала Нинка пыталась донести до тетушкиного сознания, что сама узнала и случайно запомнила во время телефонных бесед с Москвой, что молока у мамы почти нет, так что кормить младенца грудью она сможет от силы месяц, да может, уже и не кормит. Но потом поняла что незачем впустую сотрясать воздух. Жизнь тети Мари проходила в таком собственном мире, что все попытки внедриться в этот мир с посторонней информацией не могли иметь успеха. «Была бы она хоть аутистка, что ли?» — сердито думала Нинка. «Тогда, по крайней мере, понятно. Диагноз что возьмешь? Так ведь нет, нормальная баба. Но что у нее в голове? Хоть тресни не разберешь!» Нинка видела немало людей, поступки которых определялись самыми экзотическими побуждениями. Да и сама рациональностью не отличалась. Но тетушка в самом деле ставила ее в тупик. Она была не то, чтобы нерациональна или не от мира сего. Трудно, кстати, представить, чтобы человек не от мира сего устроил свой дом с таким вкусом, с каким была устроена квартира на улице Монмаранси. Но при всем этом Нинка чувствовала, что тетушкино поведение подчиняется такой логике, или даже не логике, а неизвестно, как это называется, которая обыкновенному человеку совершенно непонятно. В первую неделю после своего приезда в Париж Нинка впадала из-за этого в некоторую оторопь, но вскоре решила, что не стоит забивать себе голову тем, что не имеет к ее жизни прямого отношения и перестала интересоваться сложностями тетушкиного внутреннего мира. Внешне же ее мир, вот эта самая квартира в Маре, был так хорош и удобен, что Нинка даже жалела, что скоро придется отсюда съезжать. Не век же ей жить у родственницы. Так что она обрадовалась, узнав, что тетушка решила навестить московскую родню, повидать новорожденного родственника Митеньку, а потому просит Нинку пожить еще с месяц здесь, в ее квартире. «Но, Нина, скажи, ты действительно не едешь сейчас в Москву из-за своей учебы?» уточнила она перед тем, как заказать билет. «Не из-за денег? Мне не хотелось бы, чтобы тебя удерживали деньги. Это действительно нетрудно мне оплатить твою дорогу, чтобы ты могла поскорее увидеть твоего брата. Я ведь знаю, чего стоит разлука с родными, и это... прикосновение сердцем». «Может быть, мы с тобой все-таки поедем вместе?» Нинка не ехала в Москву, конечно, совсем не из-за учебы. Это соображение никогда не играло в ее жизни никакой роли. Но объяснять тетушке подробности своего душевного состояния, тем более такие подробности, которые Нинка и сама не очень понимала, ей совершенно не хотелось. Поэтому она только правдоподобно пожала плечами и также правдоподобно соврала. — Да нет, как я сейчас поеду? Только-только занятия начались. Я лучше каникул дождусь. К рождественским каникулам она, конечно, уже будет жить отдельно от тетушки Мари, так что обойдется без ненужных объяснений. — Такси у подъезда, — доложила Нинка, в очередной раз выглянув в окно. — Давайте чемодан. Тетушка надела плащ. Он у нее был какой-то необыкновенный, казалось невесомый как какая-нибудь мантия феи цветов, что ли, и взяла большую коробку с игрушечной железной дорогой для Данечки. Данечка был внуком средней из трех сестер Луговских, Нелли. Ему недавно исполнилось два года. Это событие торжественно отмечали на даче в Тавельцеве, незадолго до Нинкиного так называемого замужества, о котором, кстати, родня не знала до сих пор. День тогда был такой жаркий, что из-за стола, стоящего под яблоней, то и дело кто-нибудь бежал к речке, благо она протекала здесь же, по краю сада. Возвращался мокрый, веселый и набрасывался на еду с новыми силами. И все жалели, что Ваня, Данькин отец, завтра уезжает в очередную экспедицию на Байкал. А какое прекрасное лето стоит! Как бы хорошо всем вместе было на даче! И Оля с Германом живут ведь совсем рядом. Могли бы часто приезжать, особенно когда Оля выйдет в декрет. И даже Нинка, хотя бы жарой ради, почаще выбиралась бы из города. Ну что и в этом дурацком мотоциклетном чаду там сидеть. Все казалось идиллическим в Тавельцевском летнем саду. И все странности, сложности, несообразности, которыми на самом-то деле была наполнена и переполнена жизнь всех, кто сидел за этим праздничным столом, ну кроме Даньки, может. Все это казалось неважным, даже несуществующим. А Нинка в тот день изнывала от того, что приходится отдавать дань семейным ценностям, вместо того, чтобы лететь на байке сквозь жаркий воздух, звенящий над шоссе, и чувствовать щекой горячую вольфову спину. «Когда закончится та еда, которая приготовлена, ты можешь пойти за продуктами на рынок», — сказала тетушка, уже стоя на пороге. На марш де зан Ты знаешь, где он находится? Надо войти с улицы Шарло, там все свежее каждый день. Обязательно пойду, кивнула Нинка. Еще не хватало, подумала она при этом, на рынок тащиться, готовить потом, да еще каждый день, что ее ненормальное. Нинка просто обалдевала от французской привычки каждый день посещать рынок или десяток лавочек и покупать всего по кусочку, чтобы все было свежее. Она являлась сторонницей американской кухни. Купил по дороге домой еду в коробочке из фольги, разогрел в микроволновке, из той же коробочки и съел. Один лишь взгляд на бесчисленные, непонятного назначения штучки для готовки, которыми изобиловала тетушкина, да, насколько она уже поняла, не только тетушкина, но и любая французская кухня, приводил Нинку в уныние. Набор для раклет. Специальные решеточки и сковородочки — предназначены исключительно для расплавления сыра. Разве нормальному человеку придет в голову этим пользоваться? Нинка с энтузиазмом схватила чемодан и первой выскочилась на лестницу. Лифта в доме не было, и они с тетушкой спускались с третьего этажа гуськом, потому что лестницы в XVIII веке делали узкими. Нинка никогда еще не жила в такой вот сплошной истории, какой был этот дом но, к собственному удивлению, это ее не угнетало. На улице монмаран были, кстати, дома и постарее. Водитель поставил чемодан и коробку в багажник. Тетушка поцеловала Нинку, окутав ее едва уловимым запахом духов. Духи у нее были какие-то странные, тревожные, как Нинке казалось. Вообще во всем, что составляло тетушкину жизнь, по первому впечатлению, очень размеренную, да скуки однообразную, Нинка почему-то чувствовала тревогу. Слишком все это было тонко, да, именно так. Но вдаваться в такие малопонятные размышления больше не было необходимости. Такси повернуло за угол улицы Монмаранси и скрылось из виду. Еще мгновение повисел над Нинкой легкий запах духов, и все исчезло, и наступила свобода от всех посторонних неясности и жизни нинка взялась была за массивную золотистую ручку на такой же массивной зеленой подъездной двери но вдруг поняла что сразу возвращаться домой ей не хочется париж тем и хорош что в нем легко находятся соответствие любому настроению а уж настроению свободы точно нинка неторопливо двинулась к площади вагезов она давно уже приметила там кафе в котором варили отличный кофе. Впрочем, кофе в Париже везде был отличный, так что можно было считать, что кафе понравилось Нинке не поэтому. Да и не все ли равно, почему оно ей понравилось. Ей было легко и хорошо. Впервые в жизни ей было не скучно, а хорошо от того, что она находится в полном одиночестве. Хороший город Париж. Она сидела за столиком, разглядывала прохожих, пила третью чашку кофе, заедая его тоненькой, как лепесток шоколадкой, и представляла, какой прекрасный ее ожидает месяц. Учеба не обременительна, французский-то она в детстве знала, и не все еще выветрилось у нее из головы. Теперь приходится только припоминать подзабытые слова, да запоминать новые, а это не так уж трудно. Быт не угнетал нисколько, еще бы он угнетал в аристократическом квартале, где все приспособлено для жизни утонченной и приятной. Приятели кое-какие уже появились, потому что вместе с ней в сорбонне изучает французский целая уйма разноплеменного народа. Конечно, общение с этими новыми приятелями самое поверхностное, но ей сейчас никакого другого и не надо. В общем, живи не хочу. Денег, конечно, маловато. Супруг мог бы и побольше выдать, за счастье заключить с ней законный брак. Где он, интересно? Ни слуху о нем, ни духу. Вроде бы должен быть уже в Париже, но что-то не объявляется. Впрочем, о супруге своем Нинка размышляла довольно безразлично. Если в первый день стремительного знакомства Феликс еще будоражил ее воображение и отчасти уязвлял самолюбие полным своим к ней безразличием, то теперь не было этого ощущения. Париж отодвинул ее прошлое на какой-то очень дальний план. А как это получилось, Нинка даже не понимала. Если она и о фатальном своем любовном невезении, и даже о родительской новой жизни думает без прежней боли, то что уж ей до какого-то едва знакомого типа с его необъяснимыми авантюрами. По-настоящему замуж она же не собирается. В принципе, не собирается никогда так что посторонний штамп в российском паспорте, пусть и поставленный из дуру, нисколько ее не угнетает. В сквере, посередине площади вагезов, жизнь шла непринужденная и прелестная. На скамейках целовались парочки, вокруг скамеек бегали дети и собачки, как раз пришло время их дневной прогулки. Во всей своей обыденности жизнь эта была так подвижна и разнообразна, что даже завораживала. И от того, что столики кафе стояли прямо посреди тротуара, на пути у прохожих, казалось, что ты находишься в самой гуще этой жизни. «Даже странно», — лениво размышляла Нинка. «Вроде бы в Москве уличных кафе тоже полно, но какие-то они другие, отделенные от всего, вот какие. Здесь кафе были настолько ни от чего не отделены, что Нинка даже не поняла» что смуглый кудрявый мальчишка лет пяти не просто пробегает мимо, а усаживается за ее стол. При этом он мгновенным движением цапнул шоколадку, лежащую на краю ее блюдца, опрокинул чашку и вылил остатки Нинкиного кофе на стол. Жан-Люк. Мальчишкой ухом не повел. Он мгновенно развернул и съел шоколадку, а бумажку от нее бросил в кофейную лужицу. «Извините». С чувством произнесла дама, поспешно снимая Жан-Люка со стула. «Позвольте, я закажу вам кофе». «Да ладно!» — махнула рукой Нинка. Вся светящаяся осенняя легкость сегодняшнего дня располагала к великодушию. «Кофе мне уже хватит. Может, ему? Он проголодался, наверное». Она кивнула на мальчишку. Дама улыбнулась. Судя по возрасту, она приходилась бесцеремонному Жан-Люку бабушкой. «О нет!» — покачала она головой. «Он только что пообедал. Просто он невоспитанный. Вы и позвольте присесть?» Нинка кивнула. Дама села на соседний стул и усадила рядом с собой Жан-Люка. Он сразу же с любопытством завертел головой. В его черных блестящих глазах выражалось одно отчетливое желание сотворить еще какую-нибудь вредность». В его внешности было что-то от негритенка. Нинка только теперь догадалась. «Ты получишь пирожное, если будешь сидеть спокойно», — сказала дама. «И извинись перед мадмуазель. Нина. А меня зовут Луиза Фламель. Жан-Люк вам уже представлен, он мой внук. Мы рады знакомству с вами». Жан-Люк никакой радости от знакомства не выражал, так же, как и намерение извиниться. Нинка думала, что бабушкиной просьбой дело ограничится, Но мадам Фламель оказалась настойчива. Как только гарсон поменял скатерть, принял у нее заказ и отошел от стола, она сказала, глядя на внука, выцветшими голубыми глазами, «Ты разве не слышал? Я попросила тебя извиниться перед Ниной». «Извини», — недовольно пробормотал Жан-Люк. Видимо, желание получить пирожное оказалось в нем сильнее невоспитанности. «Как собачка в цирке», — весело подумала Нинка. «Чего не сделаешь за кусок сахара?» «Я в его возрасте тоже за шоколадку удавилась бы», — успокоила она мадам Фламель. «От меня все сладкое прятать приходилось. Иначе я и ела бы и ела, пока не лопнула бы, наверное». «Да, все дети любят сладкое», — кивнула та. «У вас прекрасный французский». Вероятно, таким вежливым образом она интересовалась, откуда ее новая знакомая прибыла в Париж. «Я из Москвы», — сказала Нинка. «В Сарбоне французский изучаю, и у тети здесь рядом живу, на улице Монмаранси». О -о -о', радостно воскликнула мадам Фламель. «Так вы племянница мадам Марии Луговской!» «Да», — удивленно кивнула Нинка. «Деревня у них какая-то в этом море», — подумала она. «Мария говорила, что должна приехать племянница из Москвы», — объяснила Луиза Фламель. Она так радовалась, когда выяснилось, что у нее есть родные в России. Здесь ведь у нее была только одна родственница, в Ницце, и та дальняя, кажется, двоюродная тетя ее матери, и умерла лет пять назад. И вдруг две родные сестры, их дети, внуки, ведь это прекрасно, заключила она. «Ну да», — вяло согласилась Нинка. Само ее наличие родственников нисколько не вдохновляло. Парижское одиночество принесло такую неожиданную, такую будоражащую радость, что ей хотелось разобраться с этим новым чувством, а не возвращаться к старым. Разговаривать с мадам фомель было, в общем-то, не о чем. Старушка и старушка, таких в Париже называют кексинель, божья коровка. Что у Нинки с ней общего? горсон принес две чашки кофе, мадам Фламель все-таки заказала и для Нинки. Перед Жан-Люком он поставил стакан молока и тарелку с яблочным пирожным. «Может быть, если бы у Жан-Люка было много родных людей, он был бы более спокойным ребенком», — со вздохом сказала мадам Фламель. Но полин родила его, что называется, для себя. А теперь мне кажется, что она больше не испытывает в нем потребности. Пусть Бог простит мне эти слова но это правда. Летом я забираю его к себе в Прованс, и когда, возможно, навещаю его и Полин здесь. Но совсем прибраться в Париж я не могу, и в каждый новый приезд мне становится все грустнее, когда я вижу, что Жан-Люк стал еще более заброшенным ребенком. Теперь Полин, к счастью, отдала его в школу, но этого все же мало. В школу, удивилась Нинка, он же маленький еще. Ему пять лет. Это школа для маленьких. Он ходит туда на три часа в день, учится рисовать и петь, и общаться со сверстниками. Но после школы он остается с мамой, это почти все равно, что быть предоставленным самому себе. А когда Полин надо уйти и приходится приглашать к нему няню, то это настоящее мучение. Почему? Постоянные няни его не выдерживают, и поэтому каждый раз приходится приглашать новую. Обычно это студентки, которые едва умеют обращаться с детьми, тем более с такими, как Жан-Люк. Полина сама не умеет с ним обращаться. Однажды ее даже чуть не арестовали. За что, не поняла Нинка, что не умеет с ним обращаться? Конечно. Когда ему было два года, он все подряд пробовал на вкус. То крем для обуви, то зубную пасту, то что-нибудь совсем ужасное. Средство для мытья окон или для туалета. И каждый раз приходилось вызывать ему амбуланс. Когда это произошло в третий раз, врачи вызвали полицию. «Почему?» — снова не поняла Нинка. Луиза посмотрела на нее удивленно. Видимо, ей казалось странным, что этого можно не понимать. «Потому что нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра», — объяснила она. «Родители имеют обязанности и должны их выполнять». После того случая Полин стала приглашать к Жан-Люку няню, даже если ей надо было просто поработать в другой комнате. Кем поработать? Она художница. Это многое объясняет, конечно, но Жан-Люку, я думаю, от этого не легче. Нинка покосилась на мальчишку. Не похоже было, что он сильно удручен жизнью. Сейчас он был занят тем, что отщипывал от своего пирожного кусочки и крошил их на соседний стул, на который сразу же слетелись воробьи. Луиза Фламель рассказывала о своем домике в Провансе, кажется, в том смысле, что его нельзя надолго оставлять без присмотра. Особо не прислушиваясь, Нинка вежливо кивала, с нетерпением ожидая, когда словоохотливая дамочка наконец отстанет. Она даже открыла было рот, чтобы соврать, что ей пора идти учиться, как вдруг какое-то движение, замеченное лишь самым краем глаза, заставило ее снова взглянуть на Жан-Люка. На стул рядом с Жан-Люком взлетел большой рыжий кот. Судя по громким визгливым возгласам, он спрыгнул с рук дамы, сидящей за соседним столиком. Нинка заметила эту эффектную парочку, даму и кота, сразу как только пришла в кафе. Она тогда еще подумала, что кот похож на пухлую шелковую подушку. Но теперь во всем облике кота не осталось ничего флегматичного. Глаза его горели, весь он подобрался, дрожал от возбуждения. В зубах у него бился воробей. Но самое необыкновенное заключалось в том, что кот вообще-то не сидел на стуле, он висел в воздухе. Жан-Люк держал его за хвост и за всех сил тряс. «Боже, Жан-Люк!» — воскликнула мадам Фламель. Что выражало это восклицание, было непонятно. Возмущение внукам, страх, что кот может его поцарапать. Прежде чем это сумела сообразить даже Нинка с ее быстрым умом, кот в руках мальчишки хрипло завопил. Наконец отозвался на бесцеремонное собой обращение. Воробей при этом вырвался у него из пасти и мгновенно исчез в кустах, растущих по краю сквера. Жан-Люк тут же выпустил кошачий хвост и, как ни в чем не бывало, снова принялся за пирожное. Какой ужас, ахнула хозяйка, подхватывая взъерошенного и возмущенного кота. Как неожиданно воскликнула ей в ответ мадам Фламель. Пока дамы бурно обсуждали происшествие, Нинка с интересом смотрела на Жан-Люка. — Ты быстро соображаешь, — сказала она, — и сразу действуешь. Жан-Люк не ответил, только глаза его блеснули так, что Нинка засмеялась. Все чувства этого мальчишки выражались прямо и мгновенно. В нем не было ни капли хитрости или хотя бы сдержанности. Вряд ли это было удобно для окружающих, но, что привлекательно, точно. «И вот такое может произойти в любую минуту», — расстроенно сказала Луиза Фламель, когда дама с котом покинула кафе. «А что такого?» — пожала плечами Нинка. Мадам Фламель только вздохнула. «Мы пойдем», — сказала она пока он не разнес здесь все в дребезге. До встречи, Нина. Я думаю, по-соседски мы будем видеться часто. Мадам Фламель с внуком шли по улице. Нинка смотрела им вслед. Когда они подошли к скверу, жандук оглянулся и неожиданно помахал ей рукой. Даже издалека было видно, как сверкнули его черные живые глаза. Нинка засмеялась. Жизнь, частью которой был этот смуглый, непоседливый парижанин, Была прекрасна. Глаза Жан-Люка говорили об этом яснее, чем все слова на свете. «Вовремя тетушка в Москву отправилась», — подумала Нинка. «Это судьба».